Глава 9. Путешествие в зоологический сад состоялось не в день открытия, а чуть позднее. Открытие совпало с праздником Покрова Богородицы. Лебюер не был фанатиком и мог месяцами не заглядывать в Храм Божий, но он выбрал такое место для фотографического заведения, что до Александра Невской церкви два шага. Идешь мимо, и ноги сами ступают на ступеньку перед входом, рука сама вздымается для крестного знамени, Вроде не собирался туда, заглянешь. Ну, раз уж покров, то следует поставить свечку Богородице, потому что в ее святом покрове очень сейчас нуждаются люди, противостоящие незримому врагу. Глядишь, именно этот огонек и спасет в трудную минуту. Так что зашел Лебрюер в храм и едва оттуда не выскочил. Он увидел госпожу Красницкую на коленях перед образом Богородицы — он узнал этот наклон головы этот профиль узнал еще не увидев толком заметив мгновенно возникшую и пропавшую щель между сгорбленными маленькими фигурками старых богомолок о чем бы могла просить богородицу подруга карточного шулера об удачных хрижских гастролях чтобы к рождеству убраться отсюда с хорошей поживой? Бррр. надо же кто ему показался иван и Дарк? свечку кто он поставил, а вот молитва не получилась. И весь остаток дня Лебрюер проходил смурной Надо же, даже Богородица Дева радуйся не смог из себя выдавить. То есть смотрел на образ и молчал. А потом началась суета, связанная с выездом в зоологический сад. Фрау Берта просила Лебрюера нанять надежного возчика с телегой, чтобы перевезти клетку, которую она называла «голубиным домиком». Клетка была огромная и роскошная, состояла из двух частей — вольера с перекладинками и трехэтажного, примыкающего к ней, деревянного здания, куда вело девять круглых окошечек. Получалось, что каждый голубок имел свое личное жилище. Этот дворец был украшен резьбой и казался чуть ли не сказочным замком. Лебрюер полагал, придя в цирк пораньше, поговорить с конюхом Орловым, а мадемуазель Мари не вышла, конюх куда-то сгинул. Зато повезло встретить возле цирка давнего неприятеля, инспектора Горнфельда. Было не до старых счетов. Лебрюер отдал ему три фотокарточки с довольно невнятным портретом топтуна, просил передать Линдеру. Остальные три приберег. Черт ли его Горнфельд разберет, не потерял бы карточки из вредности. В зоологический сад поехали неторопливым караваном. Впереди в пролетке Лебрюер и фрау Берта. За ними в другой пролетке Каролина с фотографическими аппаратами и пича Затем шла третья пролетка. Туда посадили Эмму Бауэр с затянутыми марлей-корзинками, а в корзинках сидели голуби. В арьергарде тащилась телега с голубиным домиком. Из парковой улицы, где у ворот циркового двора составили караван, выехали на Суворовскую, потом свернули на Матвеевскую и взяли курс на Кайзервальд. Кайзервальд получил свое красивое название совсем недавно. Когда городские власти задумали устроить на северо-восточной окраине Риги город-сад, кто-то умный то ли вспомнил, то ли изобрел легенду о том, что когда Ригу в 1621 году штурмовала шведская армия, неподалеку от Штиндзе разбил лагерь король Густав Адольф. В честь него и появился на карте Кайзервальд, Королевский лес». Эта местность еще лет двадцать назад была совершенно сельской. Выбор городских властей имел смысл. Великолепный лес есть, озеро, где развлекаться рыболовством и кататься на лодках есть, свежего воздуха в избытке. Тем более, что идея города-сада была вполне европейской, современной и прогрессивной. Первые еще пунктирные улицы появились на городском плане еще тринадцать лет назад. Знаменитый мастер ландшафтов, директор садов и парков Риги Георг Фридрих Куфальд, который не просто кресло в кабинете занимал, а ко всем рижским паркам руку приложил, разработал проект колонии дорогих вилл. Замысел был хороший. Ухоженный парк с особняками, с дорожками для велосипедной и верховой езды, с теннисными кортами, с яхт-клубом и всем тем, что должно радовать души богатых рижских бюргеров — желательно из хороших немецких фамилий. Для строительства приглашали лучших архитекторов, и особнячки были один другого краше. За образец были взяты швейцарские шале. Город поставил условия не выше двух этажей, но позволялись башенки и очень одобрялись резные деревянные украшения. Вот только возводили их без особого азарта, и потому они стояли на новорожденных улицах довольно редко — За семь лет с утверждения плана, двигаясь с юга на север, поставили всего восемнадцать особняков. Но Рижская дума твердо решила обживать Кайзервальд. Девять лет назад к нему провели линию конки от станции «Военный госпиталь» Мюльграбанской железной дороги. Прошло семь лет вместо конки стал бегать трамвай. Он вез к южной оконечности Штиндзея к яхтклубу А теперь вот пришлось прокладывать новые рельсы. Не пешком же добираться родителям с малыми детьми до крытых красной черепицей ворот зоологического сада. От цирка до Штензея было чуть ли не восемь верст. Караван тащился медленно, выехали в девять утра, а на место прибыли чуть ли не к обеду. Было время поговорить с фрау Бертой о Марии Скворцовой. «Вам она нравится?» — спросила фрау Берта. «Нет, вы скажите мне прямо, нравится?» Господин Лебрюер, она моложе меня, но я выгляжу лучше. Мне 29 лет, господин Лебрюер. Лебрюер немедленно вспомнил актрису Терскую, которая уже лет 10 никак не могла дожить до 30. Это был прям какой-то роковой возраст для актерок. как объяснил ему Самсон Стрельский, сразу за цифрой 29 следовала очевидно могильная плита. Ей, как она говорит, 22, но она в 22 выглядит на 30. «Тридцать», — как утверждал Стрельский, — «было чем-то средним между могильной плитой и белым флагом, который выбрасывают в знак поражения. Женщина, признавшись, что ей уже тридцать, тем самым говорит, — люди добрые, моя жизнь завершилась, я схожу со сцены, мне осталось только нянчить внуков». Так что, благодаря старому актеру-актерычу чустрельскому Лебрюер уже приблизительно понимал, что хочет довести до его сведения артистка. И она на все готова, лишь бы заполучить богатого мужчину. Господин лебриер я далеко не ангел, да, но я замужняя женщина, и это для меня свято. Я могу шутить с мужчинами, могу кокетничать, могу принимать подарки. Ну, я же артистка, все артистки принимают подарки, и это их ни к чему не обязывает. А наша мадемуазель Мари расплачивается за них. Вы понимаете, чем расплачивается? Поэтому мой поклонник переметнулся к ней и после этого они ведут себя очень тихо, где-то тайно встречаются, но не в той конуре на Ключевой улице. Она хитрая, она и с другим мужчиной встречается. А кто этот загадочный поклонник? Я не могу назвать его имя. Вдруг, обретя серьезность, сказала фрау Берта, видите ли, эти приключения с артистками могут сильно скомпрометировать приличного человека, а он все-таки служит в армии. Я лучше к нему отношусь, чем он считает, и я надеюсь, что он разберется, кто из нас чего стоит. Кто-то из офицеров Рижского гарнизона? Да, господин Лебрюер. Больше ни слова не скажу. У нас, настоящих артисток, тоже есть понятие о чести и порядочности. Смешно, да? Но это так. Мадемуазель Мари не артистка, нет, она в цирке случайная персона. Ей нужен способ поймать дурака и выйти за него замуж» поэтому она выходит на манеж в коротенькой юбочке. Если бы она в такой юбке вышла на улицу, ее бы отвезли на Александровские высоты. Да, да, я уже знаю, где в Риге больница для умалишенных, разве что на Мариинскую улицу. Да, я и это знаю, где у вас бродят по вечерам женщины дурного поведения. Лебрюер имел опыт по части допросов мелких жуликов, которые сперва объявляют о своей непричастности ко всему на свете, а потом понемногу начинают каяться в мелких грехах. Он произвел отступление, заговорив о магазинах на Мариинской. Опять вернулся к мнуазель Мари, опять отступил. Все, чего он добился, фрау Берта проговорилась о странном интересе молодой дрессировщицы к гарнизонным офицерам, о ее поездке в усть крепость была названа по-старому, Дюнамюнде, и о катаниях на яхте где-то в Усть-Идвины. А тут уж по обе стороны дороги внезапно вырос лес, значит, до зоологического сада оставалось совсем немного. лебриер заранее телефонировал в дирекцию, и голубей уже ждали у служебного входа. По просьбе фрау Берты, шустрая артистка догадалась познакомиться с членами общества «Рижский зоологический сад», которая, собственно, и занималась открытием этого заведения, и даже с директором самого заведения, бароном фон эльсоном место для голубиного домика отвели поближе к озеру недалеко от горного кафе. Телега въехала в ворота, за ней следом пролетка, в которой сидела Эмма Бауэр с корзинками, а Ля Брюер с фрау Бертой и Каролина с Пичей и техникой вошли через главные ворота. Отродясь, лабриер не видел, чтобы на небольшом пространстве собралось столько женщин с детьми. Довести пичу до места съемки оказалось нелегкой задачей. Он кидался ко всем клеткам и вольерам, совсем обезумев от восторга. Наконец Каролина дала ему крепкий подзатыльник. Им пришлось пройти чуть ли не весь зоологический сад насквозь. Фрау Берта не подозревала, что это добрых полверсты. Она раньше бывала только в небольших зверинцах. Наконец добрались, и она устремилась обольщать журналистов и представителей дирекции. Каролина всех загоняла. Ей нужны были правильный свет, правильные композиции, и еще куча всего, чтобы снимки вышли удачными. Лебрюер, видя, что дамам сейчас не до него, попросту сбежал. Он не стал слишком удаляться от места, где установили глубинный домик, и от горного кафе в конце концов он собирался пригласить туда фрау Берту, а заодно, как неизбежное зло, и Каролину. Белый домик на холме казался кружевным, и лебриер направился туда узнать, можно ли заказать столик, хотя и сомневался, что найдется хоть один пустой уголок. Он бы вошел в белый домик с башенкой, увенчанной медным куполом столько что выкрашенными белоснежными оконными переплетами. Он бы вступил в переговоры с метродотелем, но вдруг остановился, увидев двух дам. Младшая держала за руку девочку лет шести и мальчика лет четырех, а старшая была та самая русская красавица, что озадачила его тайными знаками. Судя по одежде и обхождению с детьми, младшая была гувернанткой старшая же супруга и богатого господина, не жалевшего денег на ее туалеты. Оставив детей с гувернанткой, русская красавица забралась по лесенке выше и достала из сумочки театральный бинокль. Подкрутив колесико, она разглядывала публику на дорожках. Лабрюер сильно сомневался, что животных в клетках. Он не сразу заметил, что поблизости околачивается скромно одетый господин в касторовой шляпе с большими полями. Этот господин возник рядом с русской красавицей внезапно. Она отдала ему бинокль, тихо объяснила, куда глядеть. Он поглядел, вернул бинокль и исчез. Можно сказать, его озерным ветром унесло. Лебрюер успел увидеть профиль, весьма носатый профиль, и память тут же вытащила из-за имя — Фогель, бывший агент сыскной полиции, уволенный не более не менее как за кражи. Фамилия соответствовала человеку. Фогель сильно смахивал на ворона. — Чёртова птица! — пробормотал Лебрюер. — Птица? И он кинулся в погоню за бывшим агентом. Зоологический сад в Риге был обширен и богат живностью. Когда члены городской думы накануне осматривали его, то в акте записали «Имеется в саду более родов и экземпляров животных, чем требуется для признания сада окончательно открытым». И в самом деле их насчитывалось две с половиной сотни 88 восьми видов, причем нарочно подбирали зверей и птиц из местности с умеренным климатом, соответствующим Прибалтийскому. А диковинных четвероногих и пернатых приобрели в малом количестве. Был в этом особый смысл. Дирекция зоологического сада намекала богатым горожанам, что будет рада экзотическим подаркам. Клетки с вольерами были расставлены просторно, в тени высоких сосен, и можно было догадываться, как хорошо тут будет следующей весной, когда зазеленеют и пойдут в рост недавно высаженные кусты. Лабриер, примерно представляя себе, куда направился Фогель, несся по аллеям, ловко огибая неторопливых посетителей и даже не подходя к клеткам. Зоологический сад был огромен, бегать Лабриеру давно уже не доводилось, и он вскоре перешел на шаг. В общем гуле он услышал детский плач. Толпа возле клетки заколыхалась, люди освобождали проход для маменьки с ревущей дочкой на руках. Какая-то зверюга напугала ребенка. Леберьер сам не понял, как остановился рядом с толпой, и как она втянула его, буквально подтащив к прутьям клетки. Оттуда на него глядел высокомерный и явно недовольный шумом леопард. Он лежал на толстой ветке, нарочно приспособленной повыше, свесив крепкую пятнистую лапу. Возможно, это был намек судьбы, вот только разгадывать его Лебрюер не имел ни времени, ни желания. Он хотел изловить Фогеля и спросить, ты кому сукин сын нанялся. Русская красавица, делающая тайные знаки, могла оказаться вовсе не мошенницей. В том случае, если Фогель и есть птичка, разумеется. Но Фогель, очевидно, расправил крылья и улетел. Очень недовольный, Лабриер побрел обратно. Русскую красавицу с детишками он возле горного кафе, разумеется, не обнаружил. Репортеры разбежались, представители дирекции скрылись. Остались только фрау Берта, Каролина Спичи и Эмма Бауэр вместе со служителями, благоустраивающие голубиный домик. — Я уговорилась. Мои эми позволят ночевать в дирекции, — сказала фрау Берта. — Это настоящее немецкое благонравие и порядочность. Она не успокоится, пока не убедится, что с птицами все в порядке. — Позвольте предложить вам чашечку кофе, — ответил на это Лебрюер. — Охотно, фрейлин Каролина. Каролина, разумеется, не отказалась. Питчи выдали пятачок. Пусть поищет разносчика с лотком, возьмет себе хоть берлинер вроде бы такой разносчик бродил поблизости лебриер взвалил на себя фотографический аппарат взял штатив и потащил это добро по белой лестнице каролина и фрауберта пошли следом чирикая к его большому удивлению о шляпках в такой разговор лебриер вмешиваться не стал а уставился в окошко глядевшее на стензея он редко бывал в этих краях и смутно представлял какая жизнь на берегах озера А ведь они были усеяны рыбацкими поселками. Латыши называли Штиндзея Кишезерс, что означало «Ершиное озеро». Может, там и впрямь водилось множество ершей. Простиралось оно до самого Мильгравена. Значит, могло бы снабдить ершами всю Лифлянскую губернию. Господин Лебрюер. А кликнула его фрау Берта, и вся к нему подалась тем прелестным женским движением, которое порой прекрасно заменяет банальные слова «я твоя». Аромат персидской сирени в октябре на берегу красивого озера в один из последних солнечных дней. Может ли от него закружиться голова? Лебрюер чуть отодвинулся. В женщине, одетой в закрытое платье, довольно строго причесанной, было куда больше соблазна, чем в ней же, блистающей открытыми плечами на цирковой колеснице, окруженной трепещущими голубиными крыльями. Фрау Берта, казалось, вовсе не заметила маневра Лебрюера, Она смеялась, жаловалась на репортеров с их дурацкими вопросами. Потом вдруг забеспокоилась, взяла ли Эмма с собой теплое одеяло. И он вдруг понял, в его жизни еще не было радостных женщин. Были те, кого легко насмешить. Была строгая Юлиана, единственный путь в ее постель вел через церковный брак. И Валентина была, хотя так и не стала его женщиной. А чтобы такая безмятежная радость, которая проявляется во всем, в каждом взгляде, в каждом слове, такого, пожалуй, не было. И боязно думать, что источник радости он сам. Просто боязно, потому что быть такого не может. Они расстались у дверей северной гостиницы. Оттуда лебриер отправился пешком на Александровскую. Каролина и Пича уже приехали. Ян докладывал Каролине, как прошло полдня». Лебрюер проверил конторскую книгу, ящик с готовыми заказами, потом разбирался с плотником, которого вызвал, чтобы усовершенствовать помост. — Пойдем в лабораторию, — сказала Каролина. — Он понял, и там вкратце доложил ей, что удалось узнать про птичку Мари. — С одним любовником она встречается тайно в каком-то убежище, — сказал Лебрюер. — Вряд ли, что в гостинице. Тут с этим строго. Могу спорить, он снял квартиру в московском Форстадте. Другой любовник, что зовет ее птичкой, как-то проникает в цирк. Вряд ли, что проскакивает ворота, для этого пришлось бы долго караулить на Парковой. И вряд ли покупает билеты на представление. Я думаю, что где-то есть тайный ход, просто должен быть. Для чего бы любовнику тайно проникать в цирк, если он может приспокойно встречаться со своей красавицей за пределами цирка? Вот этого я не знаю. Запишите все, что мне сейчас рассказали. Я отправлю ваше донесение начальству. Это уже донесение? Если речь о гарнизонных офицерах, да. Пришлось садиться за тяжкий труд. Говорить-то по-русски лебриер отлично говорил. Русский и немецкий знал одинаково хорошо. А вот писать так ловко не получалось. Сомневался в каждом слове. Потом телефонировал Линдер. Сыщикам удалось опознать любовницу Пуйки, Марту. Они отыскали ее подругу. Подруга сразу же рассказала, она вчера вечером вместе с Мартой пришла к Пуйке, потом довольно поздно, уже малость под хмельком, отправилась ловить клиента на Мариинскую, место сбора всех дешевых гитер. Так вот, она уже вышла из дома, уже прошла шагов с десяток, когда увидела двух статных кавалеров с богатыми усами — Она попыталась с ними заговорить, но была послана в известном направлении. Эти два кавалера вошли в парадное Пуйкиного жилища. «Завтра мои агенты будут опрашивать всех соседей», — сказал Линдер. «Если никто этих кавалеров не признает за своих, значит, убийцы». «Когда дворник запер парадное?» — сразу спросил Лебрюер. «А вот этого мы пока не знаем. Он не имеет привычки смотреть на часы». Решил, что время позднее, и запер. Приметы, подозреваемых, сомнительные. Бедная дурочка только усы и запомнила. Надо еще раз допросить. Придется. Послушай, ты ничего не знаешь о Фогеле? Линдер не сразу вспомнил, о ком речь. А Лебрюер не сразу сообразил. Когда Фогеле погнали поганой метлой из полиции, Линдер еще только-только туда поступил. Спроси у агентов, может, кто знает, как эту птицу искать? «Хорошо, спрошу». День получился суетливый, и, поговорив с Линдером, Лебрюер понял страшную вещь. «Да ведь он же не обедал. Рига — город немецкий. Жила по правилу. Порядок должен быть. То есть летом на Штранде допустимы смешные и милые беспорядки. Но настает осень, родители привозят детей обратно в город, открываются учебные заведения». И всякие шалости, вроде обеда на пляже, состоящего из бутербродов и ситро, отменяются. Изволь вовремя садиться за стол и есть суп. Передав Каролине вкратце разговор с Линдером, Лебрьер сказал, «Обедать поздно, ужинать рано, а есть хочется. Схожу напротив, перекушу. Сходите, душка, я поем дома. Кстати, хотелось бы съехать со своей квартиры». Две дуры уже чуть ли не в замочную скважину за мной подсматривают. Ждут, пока я кавалера приведу и развратом с ним займусь. — А это при нашем ремесле, дорогой леопард. — Ну, я уже почти договорился. Будем жить в одном доме. — Хорошо ли это? — А черт его знает. — Я в вашем ведомстве раньше не служил и тонкости службы не понимаю, — буркнул Лебрюер. Он вышел на улицу. Солнце, побаловавшее в зоологическом саду теплом, уже спряталось. Небо намекало, скоро понадобится зонт. Прохожие спешили по тротуарам, мужчины шли домой со службы, дамы шли домой, чтобы оказаться там раньше мужей, и не услышать глупого вопроса «Ты где ж, дорогая моя?» весь день шаталась. И только один человек бродил у входа во Франкфурт-на-Майна взад-вперед, будто нанялся караулить двери. Подойдя поближе, Лебрюер узнал капитана Адамсона. «Добрый вечер!» — сказал Лебрюер. — Тоже не можете решиться. То ли поздний обед съесть, то ли ранний ужин. — Ужин? — переспросил Адамсон. — Да нет, ну его... Нет, я тут погуляю. Вид у капитана был жалобный, взгляд измученный. Леврюер, как большинство мужчин, не отличался сообразительностью по амурной части, но тут до него дошло. Адамсон ждет госпожу Красницкую. Жизнь в немецком городе плюс почти половина немецкой крови... Лебрюер как-то принялся считать, прибавил к четверти унаследованной от бабки по отцовской линии осьмушку, точно замешавшуюся по материнской линии, и довольно сомнительную крошечную долю, опять же, по материнской линии, которая вполне могла оказаться латышской, привели к тому, что Лебрюер имел простое понятие о любви. Влюбляются гимназисты и студенты, молодые офицеры, барышни на выдане Это может привести к браку. Влюбляются дамы до тридцати и мужчины примерно до сорока, но это чревато супружеской изменой. Влюбленная женщина, которой больше сорока, смешна до такой степени, что хоть в балага показывай, между верзилой, ростом в полторы сожени, и террариумом, в котором дремлет крокодил. А мужчина, которому за пятьдесят, как Адамсону, имеет, конечно, право на старческие увлечения, но и они уже неприличны и смешны. — Послушайте, господин Адамсон, сейчас дождь начнется. Идем в ресторан. Давайте я угощу вас хотя бы хорошим пивом. Не уверен, что тут найдется Бауская, но хоть Пильзенская или Вальшлесхен. Это предложение означало — перестаньте позориться, вы же офицер. — Нет, благодарю. — Понимаете, — Адамсон замялся, — я должен ее видеть. Она прячется от меня. Она не хочет меня принимать. Я не знаю, что с этим делать. А раньше принимала. — Да ничего не делать. Вернее, спасибо ей сказать. Глядишь, она вас так от карточной игры отводит Да плевать на игру! — воскликнул Адамсон. — Я хочу, я должен ее видеть. Не понимаете, должен ее видеть. — Но если дама вас избегает, какой смысл за ней гоняться? — благоразумно спросил Лебрюер. — Трата времени и здоровья. На мгновение он вспомнил, как и трех месяцев не прошло. Издали следил взглядом за Валентиной, но ведь не бегал за ней, как мальчишка. «И то Валентина — артистка, а не мошенница». «Я не гоняюсь», — неуверенно ответил Адамсон. «Я просто хочу ее видеть. А она, когда я прихожу к Красницкому, куда-то исчезает». «Но так было не всегда. Раньше она была со мной другая». «Ну так я знаю, куда она исчезает». «У нее есть любовник», — безжалостно сообщил Любрюер. «Я видел, как она ему тайные знаки подавала» и она к нему в потемках бегает. Он живет где-то вон там, недалеко от Матвеевского рынка, так что она именно бегает, а не берет Армана. Вы откуда знаете? Своими глазами видел. И знаки, и как она ночью по лужам неслась. Неправда. Нет у нее любовника. Лебрюер только головой покачал. — А если даже есть? — вдруг воскликнул Адамсон. — Она женщина молодая, красавица. от чего ж не быть? Муж намного старше. — Она тоскует, томится. Да, — Да-да, это так, она ему не рада. — Ступайте, господин Гроссмайстер, а я ее дождусь. — Я должен ее видеть, хотя бы видеть, не понимаете? — Не понимаю. — Это как рыцарь Тогенбург в балладе. — Такое чувство — настоящее божья кара, — сердито сказал Лебрюер. — Это мое последнее счастье, — ответил Адамсон. — Мы с женой друг от друга отдалились, но развода она мне не даст. Я ни на что не претендую, да и стар я для нее, просто старый урод. А она ведь и руку поцеловать не дала, а раньше давала. Если она счастлива с другим, могу ли мешать? Да не могу». Лебрюер подумал, что надо бы как-то намекнуть на часть Вадамсона, услали бы его в командировку на полгода, что ли. Как это сделать, он пока не знал, но начал перебирать в уме знакомцев из рижского гарнизона. С начальником штаба Уздвинской крепости — полковником Гончаренко, Лебрюер не то чтобы был знаком, а встречался мимолетно, когда пробовал писать истории для журнала «Дракон». Полковник был в изящной словесности, куда более одарен и удачлив. Отчаявшись заманить ошалевшего от любви капитана в ресторан, Лебрюер пошел туда сам. Просидел час, сперва поел, потом спросил себе газеты, русские и немецкие, Понемногу ресторанный зал заполнялся. Красницких не было. Может, они сразу поднялись к себе в номер, а может, проводили вечер в гостях у того же семейства Морус, к примеру. Выйдя на улицу, Лебриер огляделся по сторонам. Адамсона поблизости не было. Видимо, дождался Ормана, что привез Красницких и был вознагражден зрелищем ножки в высоком шнурованном ботинке, ступающей с подножки пролетки на мокрый тротуар. В рисской фотографии господина Лебруйера царила затишье, да и кто на ночь, глядя, придет сниматься на парадный портрет. Каролина уже отпустила Яна и собиралась уходить. «Каролина, вот вы читаете стихи, я знаю. Кто такой рыцарь Тогенбург?» — спросил Лебруйер. «Это, кажется, из Шиллера, из какой-то баллады. Я обработала сегодняшний урожай, душка». Получилось неплохо. Ваша дама останется довольна. Я сделала контрольки и пару снимков покрупнее. Лебрюер зашел в лабораторию, посмотрел контрольки и, ощущая себя шкодливым гимназистом, стянул снимок, на котором радостно улыбалась фрау Берта, а на заднем плане стояла с корзинкой Эмма Бауэр. Поскольку нужно было подготовить переезд Каролины, Лебрюер заглянул к фрау Вальдорф и рассказал о посещении зоологического сада. Это была очень даже достойная тема для беседы в приличной гостиной. И Ля Брюер честно доложил обо всех подробностях, включая горное кафе. — Так его еще в мае открыли, — сообщила фрау. — Нас с мужем туда хозяин, господин Тим, пригласил. И тогда же можно было посмотреть на зверей. Но нам не повезло. Еще в апреле публику пускали бесплатно, а в мае билет уже стоил 15 копеек. Немало, правда? Тогда еще и половины зверей не привезли. — Кафе господина Тима — очень приличное заведение. — Да, и прекрасный вид на озеро. Мы с мужем хотим на старости лет перебраться в Кайзервальд, жить на берегу озера. Можно выстроить купальню, купить лодку или даже катер. Через протоку Мюльгравен можно выйти в Двину, а потом даже в залив. Это не очень далеко. — Да, фрау, — согласился лебрер вызывая в памяти карту тех мест — Если через выкопанный монахами, бог весь когда канал Мюль-Гравен выйти в Двину и пройти вдоль Магнус-Хольма, можно действительно оказаться в заливе. Но это дальше, чем кажется, фрау Вальдорф. Возможно, она считает по прямой, но фрау не пташка божья, чтобы по прямой летать. Спорить с квартирной хозяйкой Лебрюер не стал. Утро следующего дня началось визита в фотографическое заведение госпожи Красницкой. Это случилось, едва я натворил двери. Лебрюгер читал конторскую книгу, Каролина принимала по телефону заказ, пичи еще не было, сидел в школе на уроках, только и мечтая поскорее сбежать к доброму дяденьке Андрею помахать палкой от метлы. Госпожа Красницкая влетела в салон. Видно было, что она перебежала улицу, мало заботясь о своем виде, как поднялась с постели, так и бросилась бежать, возможно, накинув пальто прямо поверх ночной сорочки. Она сделала два шага, остановилась, опустила взгляд и молчала по меньшей мере минуту. А Лебрюер смотрел на нее, приоткрыв рот. «Простите», — сказала она, — «мне нужно оставить тут письмо, вот, за ним придут». Она подошла к круглому столику и положила на альбом маленький конверт. Потом стала медленно отступать, пятясь. Уже почти в дверях она подняла голову. Взгляды встретились, но на долю мгновения. Госпожа Красницкая выскочила на улицу так, словно ее кипятком ошпарили. «Это что за безумие?» — спросила Каролина. Ля взял конверт и прочитал господину Адамсону. «Кавалеру, — пишет, — буркнул он, — этого еще не хватало. Теперь у нас, значит, почтовое отделение». Закажу новую вывеску. Два почтовых рожка и пучок стрел. Нет, жестяного купидона с рожком и сумкой через плечо. Я такого видела на почтовой карточке. Феноменальная пошлость. Но девицам нравится, тем девицам, которые уже лет двадцать как мечтают о замужестве. Храни нас от них, Господь, — сразу вспомнив фрейлин Ирму, ответил Лабруэль. Аминь. Кавалер явился не вовремя, прибежал, запыхавшись, когда Каролина усаживала в кресло седого господина и ставила рядом с ним пожилую даму. Эта пара желала получить карточки в старом, добром стиле. Жена придерживает за плечо сидящего супруга. Как однажды выразилась госпожа Крумень, чтобы не сбежал. — Послушайте, господин Адамсон, я все понимаю, но не стоит делать из моей фотографии почтовое отделение. — начал было Леврейер, — Но Адамсон, кажется, вовсе не услышал этих слов. Он смотрел на конверт, приоткрыв рот. В этом конверте для него, кажется, заключалась вся вселенная. «Пойдем отсюда», — шепнул Лабрюер, взял безумца за локоть и припроводил в служебные помещения чтобы не пугал богатых клиентов. Тут Адамсон и прорвало. Он должен был кому-то рассказать подробности, если не Лабрюеру, так хоть фонарному столбу. — Мы остались наедине, понимаете? Муж ушел, мы были одни. Она сказала, я хочу написать вам письмо, где его оставить. Нужно надежное место. Я сразу сказал ей про вас, что вы умный, добрый, верный товарищ, — торопливо говорил Адамсон, — что на вас можно положиться. И ей это удобно, всего лишь улицу перейти. Лебруер и не подозревал, что капитан Адамсон такого о нем высокого мнения. — Ну так вскрывайте и читайте поскорее, — сказал он. Адамсон еще с полминуты глядел на конвертик, словно не желая портить первое, что получил от любимой женщины. Наконец, Лебрюер, сжалившись, подвел его к машинке для обрезания фотокарточек, чтобы лезвие прошло по самому сгибу и не причинило большого ущерба. Чтобы прочитать письмо, Адамсон зачем-то отошел подальше от Лебрюера. А потом устремился к нему в полном отчаянии. Что это? Что она имела в виду? Лабриер взял у него послание и прочитал. «Милостивый государь Иван Иванович, я прошу вас более не оказывать мне внимания и прекратить ваши визиты. Вы человек умный, вы не заставите меня писать об этом дважды. Желаю вам счастья, которого вы заслуживаете». Подписи не было. «Но она же говорила со мной. Она слушала, когда я про вас рассказывал, что это». «Именно то, что должна писать женщина, человеку, который ее преследует своей любовью», — сердито ответил Лебрюер. «Видно, я в ней ошибался. Она порядочнее, чем я думал. А может, муж ей продиктовал это письмо. Вы свою роль сыграли, с богатыми сослуживцами его познакомили. Теперь можно и без вас обойтись». «Нет, она же говорила со мной, руку поцеловать дала». «Нет, тут какая-то ошибка. Не могла она этого написать». На Адамсона жалко было смотреть» послушайте господин адамсон я могу утешить вас только стопкой коньяка может быть вы ее еще поблагодарите за это письмо красницкими уже заинтересовалась полиция вообразите что будет когда их арестуют и следствие покажет что вы постоянно у них бывали что будет с вашей карьерой что я сделал не так Лебрюер понял что доводы рассудка сквозь отчаяние адамсона пробиться не могут Как странно, — думал он, глядя на капитана, — вот ведь обычный человек, обычный офицер и подчиненными командовать умеет, иначе не взобрался бы по служебной лестнице до такого чина и математические способности имеет, иначе пошел бы не в военный инженер, а, скажем, в Пономари, и вдруг такое безумие. Он вспомнил, как сам увлекся было Иоанной Дарком. Да, красавица, да, купидонова стрелка вонзилась в сердце, но ну, не до такой же степени. Вырвать эту стрелку было очень даже просто. Нет ее больше. С немалым трудом он выпроводил Адамсона, вышел вместе с ним на Александровскую, довел даже до угла Елизаветинской и минуты три глядел ему вслед, ожидая, что старый чудак потащится обратно, к Франкфурту на майне, так, чтобы его разворотить обратно носом в сторону цитадели. Потом он, разумеется, вернулся в фотографическое заведение и был встречен вопросом Каролины — — Александр Иванович, что это за человек был? — Несчастный человек влюбился в супругу Шулера, того, глядив петлю, из-за нее полезет. — И кем страдалец служит? — Он военный инженер в капитанском чине, Иван Иванович Адамсон. — И влюбился в супругу Шулера? — Да, Красницкого. — Помните, я просил вас сделать ее карточки в медальоне и на всякий случай отправить в Питер? Вы говорили, эта пара может пригодиться. Помню, Каролина задумалась. И давно у него это помешательство? Я же не знаю, когда Красницкие приехали в Ригу и как он с ними познакомился. Каролина быстро пошла в лабораторию. Там, в дальнем углу, она устроила хранилище для пленок. Они свисали с веревок, натянутых вдоль стены, с прикрепленными внизу бумажками, так что можно было подать и съемки и найти нужные кадры. Кадров, на которых веселые дамы позируют в живых картинах, было довольно много. Каролина отобрала несколько лучших. — На что вам это? — спросил Лебрюер. — Хочу узнать, с кем из рижских дам подружилась госпожа Красницкая, кроме госпожи Морус. — Думаете, это по нашему ведомству? — Похоже на то, Душка. Фотокарточку-то я отослала, ответа еще не получила. И, кажется, я уже догадываюсь, какой будет ответ». «Клара или птичка?» «Да, Александр Иванович, Клара или птичка?» «Скорее Клара, если роль птички вы так уверенно отдали Скворцовой». Но «У меня еще один кандидат на должность птички имеется. Мужчина». «И довольно гадкий тип. Откуда взялся?» «Я с самого начала расскажу». И Лебрюер, решившись, наконец, рассказал о тайных знаках, о тех, которые делала сперва красницкая, потом русская красавица, о встрече с русской красавицей в зоологическом саду и о Фогеле. «Ну что же вы раньше молчали?» — возмутилась Каролина. «Я думал, эта дама простая мошенница, а знаки делала любовнику. Ну, если есть подозрение «И еще какое подозрение!» «Но будет смешно, если птичкой окажется мужчина по фамилии Фогель. Нет, вряд ли», — рассуждала Каролина. «Это было бы слишком просто. Тут надо подумать» или же дождаться подмоги. «К нам кто-то едет?» — обрадовался Лебрюер. Он не очень-то верил, что женщина способна заниматься таким серьезным делом, как обезвреживание вражеских лазутчиков. «Едут, душка!» — поправила Каролина. «И мы до приезда наших товарищей должны немало сделать. Во-первых, я просила взять билеты в цирк. Во-вторых, уговоритесь с кем-то из полицейских агентов. Если за вами и за нашим богоугодным заведением еще следят... — Нужно узнать, кто этим занимается вместо пуйки. — Петька у нас славный парень, но ремесла топтуна не знает, и лучше бы его поберечь. — Это я сделаю. — Затем Адамсон. — Постарайтесь с ним увидеться и узнать о госпоже Красницкой побольше. Обиженные поклонники страх как любят поговорить о своем предмете. — Постараюсь. Лабрюер даже обрадовался. Начиналась настоящая работа. Взяв урмана, он поехал в цирк. Там купил билеты на представление, в котором второе отделение занимал чемпионат по борьбе. Расплачиваясь, посмеивался. Если Каролина с таким презрением смотрела на двух полуголых атлетов, Штейнбаха и Краузе, то каково ей будет таращиться на целую ораву Потом он вспомнил, что афиша обещает и двух «дам-борчих». Эти наверняка должны понравиться, упорный в своей придуре МНСП. Представление намечалось на следующий вечер. Лабрюер подумал и отправился в гости. Он знал одно почтенное семейство, где бывал иногда по вечерам. Начальник инженеров в крепости Уздвинск, инженер-полковник Бернард, естественно, хозяйка дома, где имелись две дочки на выдане, знала все об уздвинских молодых офицерах. Конечно, Адамсон не молод, да и женат, но дама могла знать о нем такое, что его начальство и не снилось. Лебрюер хотел как следует подготовиться к беседе с плешивым Ромео. гостевание не получилось, к хозяевам приехала родня из Метавы, и Лебрюер пошел домой. По дороге он заглянул в свое фотографическое заведение и телефонировал Линдеру. Инспектора дома не было, а супруга пообещала передать «пусть пришлет Янтовского, есть разговор». Лебрюер Надеялся договориться с Янтовским, который мог бы опознать того из топтунов, что остался в живых, о помощи. Но утро спутало все планы.